Глава шестая. Лео смотрел на лакомство в руке Хелен и требовательно лаял, не понимая, почему ему ещё не выдали это аппетитное на вид угощение. «Тихо», — произнесла девочка уверенным, спокойным голосом. Но щенок не понимал, что означает это слово и что от него требуется. Он уже привык к тому, что мисс Спаркл всегда реагирует на его лай, берёт на ручки, Выкладывает корм в миску, гладит по спинке. В общем, делает всё, что угодно, лишь бы он замолчал. «Тихо», — повторила Хелен. Лео растерянно моргнул, но в ту минуту ему наконец надоело лаять, и он остановился перевести дыхание. Всего пару секунд спустя Хелен опустила руку и протянула ему лакомство. Щенок сразу его схватил, пока не очень понимая, чем все-таки заслужил угощение. «Вот, видишь!» — сказала Хелен, очень довольная результатом, и погладила его по пушистой шерстке. «Когда ты не ругаешься, тебе чаще идут навстречу». Она опять достала из пакетика ароматный кусочек, и шпиц принялся лаять с новыми силами. Лакомство он получил только после трех секунд тишины. Тогда Лео задумчиво склонил голову на бок и внимательно посмотрел на девочку — У него создалось впечатление, будто его награждают именно за молчание, за то, что он перестаёт лаять. Позже всё та же история повторилась с голубем на подоконнике. Шпиц забрался на подлокотник дивана, с него прыгнул на стол и азартно бросился к окну, оглушительно тявкая. Хелен неспешно приблизилась к нему и твёрдо произнесла «Тихо». Лео уже примерно себе представлял, что означает это слово, но не понимал с чего бы ему молчать, когда в комнату пытается проникнуть какая-то злодейская птица. И раньше его никогда не ругали за то, что он охраняет дом. Тихо, повторила Хелен, приподнимая блестящий пакетик. Шпиц жадно сглотнул и замолчал. Всего три секунды спустя он получил желанное лакомство. Правда, счастье длилось недолго. У щенка снова появился повод для волнений. Его взяли на руки и понесли в страшное место — в ванную. Он часто слышал, как там льется вода, но сам не рисковал туда заглядывать. Хелен набрала воды в раковину и посадила туда маленького шпица. Лео озадаченно огляделся, не до конца понимая, что происходит. По крайней мере, кран больше не шумел — а ему было тепло и комфортно. Девочка зачерпнула немного воды рукой и окатила ею щенка. Лео не очень понравилось, что его обливают водой, и он обиженно тявкнул, но всего разок. Хелен погладила его и угостила лакомым кусочком. Лео поставил передние лапки на край раковины, больше не производя ни звука, и потянулся к пальцам девочки, рассчитывая на то, что заслужит своим примерным поведением вкусную награду. «Какой же ты смешной!» — сказала она, глядя на мокрого шпица. «Сейчас помоем тебя, а потом получишь еще лакомство, если будешь умницей. Ты уж извини, что кусочки совсем маленькие, но я боюсь тебя перекормить», — призналась девочка. Лео поднял мордочку и посмотрел ей в глаза, стараясь понять, о чем она говорит. Шерстка у него разгладилась и прилипла к телу, от чего он походил на... «Точно! Ты же выглядишь совсем как Шерри!» — воскликнула Хелен со смехом. «Вот это да! Интересно, не будь у померанских шпицев такой пушистой шорстки Их бы все принимали за чихуахуа!» Она взяла с полки шампунь для собак, который купила в зоомагазине после того, как внимательно изучила книгу по уходу за шпицами и осторожно нанесла на макушку спинку и лапки Лео, очень стараясь не сделать ему больно. А потом прикрыла его ушки, когда смывала шампунь, чтобы в них не попала вода. Лео терпеливо ждал, пока все это закончится. Впрочем, ему не то чтобы сильно не нравилось мыться, просто он к этому еще не привык. Но с Хелен щенок чувствовал себя в безопасности и знал, что может ей доверять Девочка завернула щенка в махровое полотенце и отнесла в гостиную. А там усадила на тряпичную подстилку и бережно вытерла, чтобы он скорее обсох. Убравшись за собой, она снова вернулась к Лео, чтобы развлечь его резиновой гантелькой. Хелен заранее решила, что подарит ему игрушку после мытья, чтобы у него остались только приятные воспоминания». А когда шерстка померанского шпица уже почти высохла, Хелен усадила его на диван и достала из рюкзака что-то овальное с деревянной ручкой. Лео встревоженно попятился, с недоверием глядя на странный объект. Потом ему пришло в голову, что это новая игрушка. И он, наоборот, подался вперед, чтобы вцепиться в нее зубами. «Нельзя!» — осадила его Хелен, отнимая руку. «Это расческа, а не игрушка». «Сейчас мы тебя причешем». Она медленно провела щеткой по спинке щенка, и тот блаженно прикрыл глазки. Похоже, ему было даже приятно, что его вычесывают. Хелен не спешила, стараясь не навредить щенку и внимательно следя за тем, чтобы на шерстке не осталось колтунов. Затем она слегка отодвинулась, чтобы оценить результат своего труда, и удовлетворенно кивнула. Лео выглядел пушистым, и опрятным, как никогда. Сам щенок думал о том, что после всех этих переживаний с дрессировкой, голубем и мытьем хорошо бы устроиться в мягкой постельке и вздремнуть часок-другой. Он сонно зевнул, и Хелен широко ему улыбнулась. «Весело мы с тобой провели день, да, Лео? Отдыхай!» — сказала она, укладывая щенка в лежанку. «Ты это заслужил! Я и сама немного устала». Лео устроился поудобнее и вскоре тихонько засопел. Убедившись в том, что ему хорошо и уютно, Хелен достала книжку из рюкзака и села рядом. «Ну, как вы тут?» — спросила мисс Спаркл, когда вернулась с работы, и Хелен просияла в ответ. «Замечательно! Ему очень понравилась новая игрушка, и я начала учить его команде тихо. Вот, видите?» — объяснила девочка, раскрывая книжку из зоомагазина. «Здесь при нее написано. Он уже начал вести себя намного лучше и лает только, когда мы с ним играем». «Чудесно», — произнесла мисс Спаркл со вздохом благодарности, но на книгу даже не взглянула. «Ты молодец. А вот еще что хотела тебе сказать. Завтра с утра мне надо уехать где-то на сутки по делам в Лондон». «Твои родители смогут за тобой зайти, если посидишь с Леонардо подольше? Или, если хочешь, оставайся с ним на ночь, чтобы он не мешал соседям лаем и воем?» Хелен кивнула. «Можешь позвать маму, если тебе будет страшно ночью одной?» Продолжила мисс Спаркл и показала девочке гостевую комнату с двумя кроватями. «Я положу чистое белье на тумбочку, хорошо?» Хелен снова кивнула. «Хорошо, мисс Спаркл». «Удачной вам поездки!» Лицо деловой дамы смягчилось. «Спасибо, милая, удача мне понадобится. Если всё сложится...» «Что ж, не будем загадывать». Хелен помахала им с Лео на прощание, взяла свой рюкзак и пошла к двери. Щенок с грустью проводил её взглядом, но Лайт не стал, потому что уже знал, ей это не нравилось. Правда, сейчас хорошее поведение ему не помогло, Девочка всё равно исчезла за порогом вместо того, чтобы обернуться, приласкать его и угостить чем-нибудь вкусненьким. Лео понурился и сел у двери, чтобы ждать возвращения Хелен. Он просто не понимал, почему она не может остаться».